Глава вторая, двадцать девятый год, тридцать первое число третьего месяца, суббота, Порто-Франко. Утренний кофе – это ритуал, который ничем нарушать нельзя. Особенно, когда ты только налил его в чашку и уселся возле компьютера, собираясь почитать новости и проверить почту. Поэтому звонок славы я пропустил, после чего пришло сообщение «Вернулись». Набери как получится. Получилось, когда я допил вторую чашку. Вернулись, короче. Есть что-то интересное, перетереть надо. Давай перетрем, согласился я. Когда и где сможешь? Да мне бы лучше прямо сейчас. В моку твою любимую могу подъехать. Я с глубоким сомнением посмотрел на чашку из-под кофе, но решил, что еще немного не повредит. «Давай, могу, минут через пятнадцать могу быть, если что». «Ну и я где-то так же». Договорились, в общем. Одеваюсь и выхожу. Патрик уже на ходу, как новый. Так что поехал на нем, чтобы можно было с утра стекло в водительской двери опустить. А то у чай на фронтеры с этим до сих пор проблемы. Обшивка и механизм будут еще месяца полтора идти. А именно с утра... Когда свежий ветерок с океана еще продувает город насквозь, ехать с включенным кондиционером как-то не хочется. Не то это, не то. Субботнее утро в Порто-Франко так и вовсе замечательное. Людей на улицах мало, открыты разве что магазины и отдельные кафешки, хорошо и тихо. А как вспомнишь о том, что город стоит среди бесконечных диких земель, заселенных зверьем невиданным, Так и вообще восхищение приходишь. Нравится мне здесь. Ну вот очень нравится. Не соглашусь переезжать никуда и ни под каким видом. Как бы не заставляли. И да, обратно совсем не хочу. Пусть тут даже жизнь из сплошных злоключений и приключений состоит. Тут прямо каждый вздох напоминает о том, что живешь новой жизнью, как заново родился. Вот и мокко. Стоянка перед кафе почти пустая. Только Славина новая машина и индийский внедорожник стоят. И сам Слава сидит на террасе, а перед ним две чашечки кофе. Причем для меня капучино, изучил привычки. «Здорово, — Здорово, мареход протянул я руку над столом. — И тебе не хворать! Угадал? — показал он на чашку. — Абсолютно! — я отодвинул стул и уселся. — Как сам? — Да отлично! Вообще реально хорошо сходил. Если про дела не думать, даже соскучился по морю. Погода идеальная была, вообще не качала. Шли и шли, рыбу ловили. — Вы за рыбой ходили, что ли? — Шутишь! — он засмеялся. — Ну и порыбачили маленько, не без того. Я на спиннинг что-то такое зацепил, что самого чуть за борт не утянуло. Так и не вытащил, сорвалась. Но там без вариантов было, вес весу стонну небось. — А что было? — Хрен его знает, не акула, говорят. Все время вниз уйти пыталась, даже не разглядели толком. — Ну, вообще, словом Ага, нормально, сами себя кормили. — Куда ходили хоть? — На юго-запад. И вот тут самое интересное. Встречались с яхтой, отдали кейсы с каким-то товаром. Все вместе под пять ценнеров. Конкретно кейсы пластика и толстые, с ручками и замками. За то, что внутри, даже не спрашивай, не знаю. Там все запломбировано и заперто. Не это интересно. А что? Где встречались, смотри. Слава вытащил из кармана сложенную и уже немного потрепанную карту из тех, что нам выдали тогда на эмиграционном контроле, и разложил ее на столе. Вот так прошли. Через британские проливы и сюда, и примерно на половине пути встретили яхту. Солидную такую, метров на двадцать пять, наверное. Команда вроде американцы, мне так показалось. Все белые, но флаг не американский, а чудной. Вроде орденский, эмблема их, но цвет синий, а орденский белый с черной пирамидой. А что за флаг? Флаг конкретно вот отсюда. Палец славы перескочил на остров Нью-Хевен. Он не орденский, а типа порт приписки на их территории. Ну, как мне, разживали. А называлась яхта как? А вот тут интересно. Название почему-то заклеено. Чего-то не думаю, что там так много яхт, что прямо не опознать будет. А флаг могли вообще не свой повесить, предположил я. Ну да, могли. И что дальше? «А то, что взамен дали нам другой кейс и упаковку поменьше. В той, что поменьше, были бабки. Нормально так было. Мы не считали, но думаю, что штук под пятьдесят. И есть у меня уверенность, что в кейсе были тоже лавы но не наши. Это михайлович должен дальше отдать кому-то. И вот сколько там». Слав. Я посмотрел ему в глаза. «В мире есть такие бабки, которые точно лучше руками не трогать, как бы не хотелось. За них найдут где угодно, из-под земли достанут». «Это я и без тебя понимаю», — он отмахнулся. «Я на такое дело сам не подпишусь. Интереснее, потом разговор был, то есть два разговора. Один на трауре услышал, а второй уже здесь, вчера вечером». «Излагай». — Короче, в Порто-Франко есть какой-то хрен, к которому те бабки шли. Слава даже голос понизил, почти на шепот перешел. — зовут Алик, но это сто пудов погоняло, сам понимаешь. Не знаю про него вообще ничего, но разговор слышал, что Летеха это у Михалыча типа второй. Те лаврики, что мы привезли, к нему отвезет. В общем, я не поленился и за проехал аккуратно и что да особо ничего летеха просто на овальной встретился с каким то парнем отдал ему кейс распрощался но тут не на машине был пошел пешком и свернул за там магазин есть ювелирный знаешь ну вот за угол свернул не думая что в сам магазин я потом туда глянул аккуратно там проход на третью улицу а за одно два офисных здания и вот кажется мне что он в какой-то офис пошел. — Почему, кажется? — Потому что смысла нет так уж шифроваться, если постоянно работают. Просто летехи не хотели показывать вход. Ну или еще чего, думая, что это и не сам Салик был, а подослал он кого-то типа охранника. — Логично, — согласился я. — Похоже на правду. Теперь у меня для тебя новости есть. Ты в курсе, что албанцы все померли? «Ага, был базар вчера. Все малость шоки Кто их так?» «СССР? Спецслужба местная? Потому что борзеть совсем начали, это первое. И второе Михалычу СССР уже тоже на карандаше, включая тебя». Слава чуть не подавился кофе. «Сюрприз, блин, и чё теперь?» «Теперь тебе под молотки не попасть, что вполне реально. Растолкуй». Он откинулся на спинку кресла, сложив руки на груди. «Очень просто. Если они оприходуют Михалыча, то тебя могут не тронуть, если поможешь. А дальше наследуй землю. Они в другую сторону посмотрят». «Ты с ними говорил, что ли?» «Говорил. Слав, ты же в курсе, что мне понятия эти блатные все до одного места? У меня свой интерес и свои пути. Нашлись там люди знакомые и все такое». «Знакомые знакомых, свели. Я про тебя рассказал, они согласились. Если помогаешь, что ты вообще не при делах». «И как помогать?» «Это еще говорить надо. Вопрос пока принципиальный. Ты да или нет?» «Да», — Слава сказал это без всякого раздумия. «Если я живую розу отожму под это дело, то да. Ну и на Алика бы хотелось». салика ищи», — засмеялся я. Или где клад капитана Флинта, а клуб тогда по-любому отжать получится. Кстати, насчет меня базаров не было. Пытался там лысый чего-то сказать, но Михалыч его обломал. На него не новая крыша твоя наехала, кстати, а то как-то он нервно себя почувствовал. В какой-то степени. Кстати, можешь ему намекнуть аккуратно, что албанцы заборзелись и вон как с ними вышло? — Надоели совсем, берега потеряли. Типа румыны тебе стуканули. — Можно. Как дальше действуем? — Рейд у вас когда? — Скоро, но пока точно не знаем ничего. — Да, а кейсы эти, что вы отдали? Они откуда взялись? — Не в курсе. Летеха привез на своем пикапе и сразу загрузили. Михалыч и он с Лысым только и знают. — Что за Летеха с Лысым? «А, вояки наши! Летеха училище закончил и даже служить начал, но что-то там с кем-то не поделил и завалил того. В ВДВ служил. Ну и сюда дернул. Был какой-то канал у него. Лысый, с Украины. Повоевал в АТО. Потом там где-то прокололся, чуть не сел и сюда. Вот они у Михалыча типа за основных бойцов». «Летеха высокий такой, на спортсмена похож». — А у лысого стрижка под американского морпеха? «Точно — Точно, — кивнул Слава. — Видел, что ли? — Обоих со старшим. — Ну, вот они. — Понял. Бабки-то еще не потратил. — Даже не начинал. Может, сходим куда? Я приглашаю. — На выходные не получится. Я уже весь договоренный. А на неделе можно, если осторожно. Не хочется, чтобы ваши нас вдвоем увидели. И лучше до того, пока проблемы не решим. Нам вдвоем особо не маячить. А то увидит, кто стукнет Михалычу, и дальше сам понимаешь. Тоже верно. Посидели еще немного, допили кофе и разошлись. Судя по настроению Славы, он как раз сегодня намерен возвращение отметить. Прямо по глазам вижу. Интересно, куда его в финале занесет? Набрал сообщение для Беляевой. Нет новостей по моей проблеме. Текст ушел, но его пока никто не прочитал. Ладно, продолжим. Было бы неплохо, чтобы получилось мои деньги вернуть. Но я пока к этому так отношусь, как к погоде. Получится хорошо. Не получится, ну так никто и не обнадеживается сильно. Хотя очень бы помогли, если честно. Можно было бы дело агрессивнее начинать. Это тоже дополнительных вложений требует. А пока осторожничаю, что не очень хорошо. Кто-то еще подсуетится и часть рынка займет. Демпси еще нужен? Или все же лучше с Беляевой насчет подпольного банкира поговорить? Нет, все же Демпси. Сначала к нему. Не зря же Ярцев насчет нее предупреждал, чтобы рядом за мылом не нагибался, пусть она и дама. А вот насчет спецслужбовца отзывался совсем по-другому. «Выходной. Отдыхают люди. Ладно, звонить не буду. До понедельника тогда». «Салик какой-то. Интересно. Нет, грабить я его не собираюсь. Но это информация, особенно в сочетании с яхтой с Нью-Хевена. Михалыч в данной схеме чисто транспортные услуги предоставляет, как я понимаю. А платят хорошо». Что за товар такой тогда? Вот тут бы разузнать чуток. А как? Все же с Беляевой посоветоваться? Легка на помине. Телефон звякнул входящим сообщением. Я сейчас на променаде в ВИПС. Можем поговорить за кофе. Многовато кофе получится. Ну да и ладно. Минеральный попью. Пообщаемся. Могу быть через пять минут. Отпечатал я в ответ. Приезжайте. «А вот возьму, да и приеду». Сел в Патрик и поехал. И вскоре остановился у следующего кафе. Тут народу было побольше, пляжники подтянулись. И зал был, если и не заполнен, то свободных столиков оставалось немного. Многие завтракали, как я заметил. А я вот завтракать не могу. С утра ничего в брюхо не лезет, кроме все того же кофе с печеньками». Кстати, тут неплохие миндальные амаретто продаются. Может, еще кофе? Светлана сидела за столиком у самых перил террасы. Причем не одна, а с какой-то молодой темноволосой женщиной, похожей на итальянку, что ли. Холеное загорелое лицо, пухлые губы, большие глаза. Ничего так, производит впечатление. Доброе утро, поприветствовал я сразу обеих. «Присяду?» «Конечно», — сказала Светлана. «Сегодня, кстати, уже по счету можете заплатить за дам. Это на расходы не списывается». «Да? У вас, наверное, для меня хорошие новости». Расцвел я в улыбке. «Пока просто новости». Она уставилась на меня холодным взглядом. «Я поговорила со всеми, кого знаю. Пришлось договариваться с полицией, чтобы быстрее прислали в банк материалы и дела». С отделением Банка Содружества в Нюрино есть одна проблема. Юридически они почти не связаны с главным офисом, они почти самостоятельные, и дочка как бы делит с главной конторой операционную систему, и при этом ни за что не отвечает. Это юридически, но по факту это же не так. По факту не так, потому что она еще и делит менеджмент, то есть официальным путем вытащить оттуда почти ничего невозможно, она развела руками. «А каким возможно?» «Это Джеймс Роланд и должен мне сказать. Он взял неделю на обдумывание, но я бы в любом случае, будь на вашем месте, начала бы готовить проект, пригодный для финансирования. Хороший проект такой, какой банку понравится и гарантирует возврат. Если он будет настолько хороший, то они найдут способ финансировать его по самой низкой ставке и на самых хороших условиях. Он мне пока этого не сказал». Но я сама управляю банком и вижу, что можно сделать. Как мы с вами будем в таком случае расходиться? Продумаем позже. Есть разные варианты. Одно условие. Проект должен базироваться здесь, в Портофранко. Она при этом почему-то показала пальцем в свою тарелку. Это уже мое условие. Я пока отсюда никуда и не собираюсь. Пожал я плечами. А так, мой бизнес пригоден для немедленного расширения. «И когда он покажет кэшфлоу?» «Скоро, месяца через четыре уже, а окупится максимум через полтора года». «Ну?» – она чуть задумалась. «Инвесторам подобное нравится, но всю нужную сумму вы проглотить сможете. Дело в том, что деньги надо будет вытаскивать быстро, пока дают, и пока того же Джеймса не переизбрали. В этом опять же заинтересована лично я». «Не могу сказать, что я с этим не согласен полностью». «Но полная сумма предполагает полные проценты». «Верно. Поэтому нужен проект, в который она вкладывается сразу. Я поясню». Она чуть вздохнула. «Процессы внутри Ордена сейчас немного... непредсказуемы. Мое влияние на Роланда базируется не только на наших с ним отношениях. Он еще и оглядывается на тех, с кем я могу поговорить. Пока все на своих местах, нужно забирать деньги. Просто сделайте хороший проект». Это ведь даже больше в ваших интересах, чем в моих. Я постараюсь. Надо подумать. Подошла официантка. Я попросил кофе и миндальное печенье. Пятая чашка за утро. Совсем рехнулся. И, спохватившись, попросил еще и минеральную с лимоном. Непредставленная и молчавшая до сих пор соседка Светланы встала со стула, показав плоский, загорелый живот под коротким топиком и над ярким парео сказала. Я на пляже подожду. Подходи. Хорошо, дорогая. Та вежливо улыбнулась мне и вышла из кафе. Пляжный день? Спросил я. Да, а что еще с утра делать? Светлана неожиданно улыбнулась. Вот вы чем сегодня будете заниматься? У нас велопробег. А потом, не знаю, может, тоже на пляж. Окунуться было бы здорово. Кстати, как вы умудрились отбиться от албанцев? «Везение и невезение одновременно. Не повезло, что мы там вообще на них напоролись, а повезло с позицией, и еще больше повезло с патрулем, который оказался на связи. Вот и все в сущности. В любом случае, городу вы оказали услугу. Мне бы город еще убытки покрыл, я усмехнулся. Дом, который я снял под засаду, разнесен в щепки. Мне пришлось его выкупить». Не нужно десять гектаров с руинами посреди саванны. Боюсь, что не смогу придумать, как всем этим воспользоваться. Если бы у вас было десять гектаров побережья, тогда другое дело. Думаю, что это только через суд. Мой адвокат тоже так думает. И такой вопрос. Что такое остров Нью-Хевен? Нечто вроде столицы ордена в этом мире. Гольф-клубы, виллы, хорошие отели. «Всякие удовольствия. Закрытая территория. Я там даже жила какое-то время. Но здесь мне кажется веселей. Больше жизни и меньше старых пердунов». «Любители яхт там тоже есть?» «Да. А что за интерес?» «Моего приятеля увиденный флаг задачу Орденский, но на синем фоне. Видел как раз на яхте. Это оттуда. Кого-то из... из акционеров этого мира» так их назовем. Раньше яхты заводить опасались из-за пиратов, но сейчас те воды неплохо патрулируются, так что от Нью-Хевена в нашу сторону вполне безопасно плавать. Официантка вернулась с заказом, выставив все на стол прямо передо мной, и я сразу налил набитый льдом и ломтиками лимона стакан газированной минералки и быстро отпил. Потом взялся за кофе. А что яхта акционеров может принимать на борт с пиратского судна, точнее, с криминального? Беляева насторожилась. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что если в море встречаются два судна, одно из которых принадлежит серьезной банде, а второе акционеру этого мира, из бандитского на борт акционерного грузят ящики, а оттуда отдают кучу денег. Это что может означать? Выстрел наугад, и даже не уверен, что разумный. Но все же хочется послушать и посмотреть на реакцию. Какая-то уже есть. «Это много что может означать», — осторожно ответила Светлана. «Но для того, чтобы сказать что-то конкретное, неплохо бы знать название яхты. Пока я не готова делать выводы». «Я могу уточнить название». «Это было бы неплохо, я так понимаю». Что судно, с которого перегружали все это, принадлежит тем людям, с которыми у вас проблемы? Предположим. Понятно. Она задумчиво посмотрела в сторону океана. Понятно. Возможно, здесь есть что обсудить. Может и нет на самом деле, но... Ладно, это вас уже не так касается, просто дайте мне знать, хорошо? И чего я добился? Чего-то. Мне бы как можно больше суеты вокруг Михалыча и его интересов образовать, а потом загрузить им на борт бомбу и пусть там думают, кто кого и за что. Это предварительно, просто выманить их куда-то в поле уже не получится, да и денег выкупать дома дальше у меня не хватит. — Давайте в понедельник встретимся втроем. Вы, Дэмси и я, — сказала она, — можно даже за лэнчем в том же месте. Сможете? «Смогу. В три?» «В три. Не помешаю?» Неожиданно к столику подошла Анита. «Проходила мимо и вдруг тебя увидела. В компании». Она изобразила вежливую улыбку. «Меня зовут Анита». Она протянула руку Светлане. «Я вроде как его девушка». «Светлана Беляева». В ответ последовала такая же ослепительная улыбка. «Присоединяйтесь. С секретной частью мы уже закончили». Это прекрасно, а то бы я точно мешала. Анита уселась на подставленный мной стул. Не знаю, здесь уже решать Александру, что он от вас предпочитает держать в секрете, а что нет. Улыбка просто не сходила у Беляевой с лица. Кстати, вы же были с ним во время перестрелки. Вы о ней знаете? Немного опешила Анита. И я не знаю, что ваш бойфренд рассказывал вам о характере наших отношений. «Ну да, я знаю. И давайте так, чтобы не изображать натужную светскость, потому что я ее ненавижу», — Светлана вздохнула. «Видите эту чашку? Это чашка Паулы, моей девушки. Она только что нас покинула и пошла на пляж. И через пару минут я пойду следом за ней. У меня девочки, не мальчики. Мир». Она скинула брови и протянула руку. «Не нравится она мне». Решительно объявила Анита, когда Светлана ушла. «А вроде ничего, я пожал плечами. Чем она тебе не нравится?» «Не нравится, и все тут». «Ладно, поехали за великами. Кстати, а как ты здесь оказалась?» «В магазин ходила с декоратором. Зачем вы встречались?» «По поводу денег. Зачем же еще?» «И что?» «Вроде что-то происходит, но пока денег нет, сама видишь». Я оставил оплату на блюдечке со счетом, подсунув купюры под зажим, и мы с Анитой вышли на улицу. Поехали, я на машине, кивнул я в сторону Патрика. Анита сюда пешком пришла, естественно, она почти всегда пешком. Мог бы и прогуляться. Еще одна встреча была, и я не знал, где назначат. Так бы пришел. Я довез ее до дома и покатил к себе, переодеваться и через пятнадцать минут уже ждал ее на велосипеде у подъезда, а через двадцать мы поехали в сторону променада. По нему на север до конца, и уже оттуда на окружную выберемся.